Глава двадцать Причастие. Подошла к концу вторая неделя службы. Гадилот получил новое обмундирование, первые в жизни сапоги и первое жалование, а вместе с этими благами твердое ощущение, что готов сунуть голову в петлю. Всего два месяца назад он расхохотался бы в лицо любому олуху, который сказал бы ему, каким бременем окажется несбыточная мечта. Теперь взамен дешевой камизы. С обтрепавшимся воротом и подштопанными локтями у него были рубашки тонкого полотна. В кармане водились деньги, а свечу для чтения разрешалось попросту взять в кладовой, ни у кого не выпрашивая. Из провинциального сироты он стал наемником венецианской аристократки. Поистине головокружительный взлет для едва оперившихся крыльев. Только лучезарная улыбка удачи на поверку обернулась кривой гримасой уличного пьяницы. В дорогом дублете хорошего сукна Годилот ощущал себя не солдатом, а жуком. Крупным странным насекомым, сидящим под хрустальным колпаком на всеобщем обозрении, вызывающим брезгливое любопытство. Одни однополчане его молчаливо ненавидели, другие почему-то остерегались. Служанки, лакеи, истопник и прочая челядь при виде его обрывали всякие разговоры и начинали суетливо и истово трудиться, будто прячась за хлопотами от взгляда подростка. Одна Филомена не изменяла своей основательной и размеренной манере, продолжая повседневные труды и иногда бросая на него косой неодобрительный взор. Дом Фонций вообще был странным местом и подчас казался гадилоту заколдованным замком из старинных шотландских сказаний, какими в детстве его развлекал отец. Все здесь дышало богатством. Ни в чем не было ни нужды, ни отказа, но казалось, что над всем этим блеском висит низкое серое осеннее небо, сеющая зябкую морось тень господского недуга. Годилот ни разу даже мельком не видел хозяйку, но прислуга говорила в полголоса. Никто не позволял себе громкого смеха или песен, и казалось, что в доме царит непрекращающийся траур. Но не заметил юноша и ни одного лица с кислым выражением навязанной чопорности. а герцогини тревожились, будто о родной матери. И в этом беспокойстве не сквозило ни единой фальшивой ноты. Однажды, войдя в кухню, шотландец застал там всхлипывающую прачку, что складывало скатерти в ларь, утирая слезы краем передника. Уже через час он услышал, как лакеи в полголоса судачат, что герцогиня сегодня очень плоха. Богом этого мерка был доктор Бенинью, единственный, кого допускали к хозяйке днем и ночью, и кто умел облегчить страдания парализованной. Челядь преклонялась перед ним, солдаты приветствовали его как офицера, И даже полковник при редких встречах отвешивал врачу сдержанный поклон. Сам же Эскулап не вызывал ни тени высокомерия, был одинаково обходителен с каждым вплоть до мальчика, выносившего печную залу, и орлиным взглядом следил, чтобы в доме никто даже не чихал. Словом, двор каменной королевы был на свой лад необычен, и при других обстоятельствах непременно заинтриговал бы Гадилота. Но бывшему керосиру графа Кампана не нашлось места в этой пышной и мрачной цитадели, так быстро успевшей стать ненавистной ему. Все здесь было чужим, холодным, враждебным. Матовый блеск резного дерева и тусклое мерцание бронзы, одухотворенно безжизненные лица, глядящие с картины, высокие окна с цветными орнаментами, словно в церкви. Даже огонь в очаге здесь не испускал должного тепла. Гадилот безмолвно и непроницаемый выслушивал распоряжение капрала фаро, безупречно чистил оружие, никогда не опаздывал ни к молитве, ни в караул и чувствовал, что совсем скоро выдержка изменит ему. Он стал молчаливым затворником и все свободное от службы время проводил в уединении своей коморки, никому не показываясь на глаза. Он зачитал Гверину Горемыку едва ли не до дыр, но и думать не мог попросить у капитана разрешения отлучиться в книжную лавку. Изнемогая от одиночества и тоски, он рисовал на полях книги щепкой, испачканной в свечной копоти, какие-то бессмысленные узоры. А от подступавших воспоминаний хотелось поволчьи протяжные и заунывно завыть. С небывалой прежде силой воскресла боль по отцу, так и невыплаканная в мытарствах недавних недель и застрявшая где-то внутри, как невынутая пуля. Только сейчас он в полной мере постиг глубину своей потери, думать о которой доселе было недосуг. В полутьме своего убежища он позволял прошлому окружать его со всех сторон и находил болезненное наслаждение в душевном самоистязании. В его воспоминаниях не было ничего примечательного. Однообразная сонная тишина рассветов над замком и такая же бестревожная ночь, верещающая голосами сотен сверчков. Сырой туман, поднимавшийся с озера Челли, скрип крестьянских телег и визгливая брань, похмельная воркотня Луиджи, Нацовские подзатыльники за отбитый выпад, снова отвалившаяся подметка башмака и колец с чужого плеча. Каким все это было скучным, опостылевшим и жалким для жаждавшего подвигов и приключений мальчишки. Чего бы он ни отдал, чтобы вернуть все это назад. Однако та страница перевернулась навсегда, и с этим оставалось примириться. Но была и другая. Не проходило дня, чтобы Гадилот не думал о покинувшем его друге, и эти мысли делали одиночество особенно непереносимым. Где Пеппа? Как выживает он в этом большом и суматошном каменном лабиринте? Гадилот не сомневался, что друг все равно жив, от чего-то не веря, будто пронырливый, слепой авантюрист мог сгинуть в недрах чужого города. Он подолгу вспоминал их разговоры и короткие ссоры, усмехаясь и уже не понимая, чем так раздражал его забавно колючий нрав Пеппа. Сейчас шотландец отчаянно скучал даже по кривоватой ухмылке тетевщика и чертячьим искрам в неподвижных глазах, неизменно предупреждавших о его надвигающейся перепалке. Он так ни разу и не пришел на условленное место, которое сам же предложил. В прошлое воскресенье весь Сан-Марко на десятки бронзовых голосов отбивал полдень а шотландец стоял в карауле, мысленно считая гулки и раскаты и тоскливо размышляя, что Пеппа сейчас наверняка ждет его в тени колокольни, также отчитывая удары. Понял он, что гадилоту помешали явиться навстречу или решил, что тот просто пренебрег своим обещаниям. Ответов не было. И шотландец проникался еще более непримиримым отвращением к своему заточению. Откуда вездесущий кондотьер знал, что это кара Намного хуже для новобранца, чем банальная порка плетьми. Гадилот ни на миг не поверил, что Орса печется о его незаживших ранах. Как ни причудлив уклад в доме герцогини, но командир все равно остается командиром. И подобная отеческая забота не в его повадке. Шотландец на все лады выворачивал эти вопросы, изобретая десятки догадок, но все равно ощущал себя ничуть не менее слепым, чем в темноте узилища разноглазого доминиканца. Марцина механически поглощал тушёное мясо, но с тем же успехом мог жевать опилки, не замечая подвоха. Спина уже меньше беспокоила его после порки. Хотя докучали зудом заживающие следы плетей, но телесные неудобства были ничтожны по сравнению с позором перед однополчанами. Все четыре дня после выхода из карцера Марцина в каждом взгляде видел насмешку. А как же иначе? Его! Честного солдата! Столько лет верой и правдой служившего своему кондотьеру примерно наказали на всеобщем обозрении. И за что? За попорченную рожу нахального поганца, еще даже не нуждавшуюся в бритве. Самому же юнцу все было как с гуся вода. Марцино уже знал, что тот отделался ничтожным взысканием. Вот он сидит один, как перст на противоположном крае стола неторопливо ест и смотрит в окно с таким равнодушием, словно он в своей собственной трапезной за дверью стоит лакей. Как он, должно быть, злорадствовал, наглый чертенок. Будто в ответ на эти мысли марцы наткнули в плечо чьи-то пальцы. На него хмуро смотрел Морит. «Пойдем-ка во двор, а после отдаешь», — негромко сказал он, и, искоса взглянув на чужака, двинулся к двери. Во внутреннем дворе уже ожидал Климента. Жестом велев следовать за собой, он отошел к запертому складу и негромко, веско заговорил: Вот что, господа, не по душе мне это все. Не знаю, с чего полковник на нас взъелся, это уж каждому для себя видней. А только мы не каторжане, чтобы на нами соглядатой вставить. Пора его убирать к чертовой бабушке. Кого еще убирать? угрюмо сдвинул брови Марцина. Ему сейчас казалось, что его пытаются поднять насмех. Климента нетерпеливо покачал головой. «Ты всю гордость лелеешь, на желче сходишь, а здравому смыслу оно не на пользу. Про юнца я толкую, макрорка». И неделю назад толковал. Гонсало три года в отставку просился, полковник ему шиш с маслом. А тут прямо под белые ручки, пенсию в карман и с почетом за дверь. И тут же ребятенок этот появился. Кому он тут нужен? Мы в двух коморах квартируем по трое, а макрорку отдельную конурку выделили». Чего у него за секреты, а? Но это-то все ладно, однако на днях жалование выдали. Вы знали, судари, что мальчугану плату положили с нами вровень? Не знали, а я у казначея полюбопытствовал. Далее глядите. Марцена с ним схлестнулся, тогда же дознания не было. С каких пор после драки свидетелей не опрашивают? Словом, помните, чего скажу, что-то совсем неладно у нас, располковнику Эдок засвербело. «Не иначе случилось чего, и промеж нас виноватого ищут. Вот и приручил Орса Ворона над нами мельтешить, вынюхивать, подсматривать, и нарочно мальчишку выбрал, чтоб мы его за дурачка считали и за языком не следили». Марцина мрачно передернул плечами. «Кабы Макрор к шпионам тут сидел, он бы нарожен не лез, в друзья б набивался, понравиться бы хотел». Но Клемент лишь одернул камзол с видом глубокой убежденности. «Ты, командира, по себе не равняй, не так он прост. Сунуть промежна с подхалима, что начнет в рубах у парня играть и разговоры за стаканом разговаривать, это ж сразу ясно будет, как белый день. А что командир капитану Рамолу обронил, прежде чем Макрор как присяге привести? Я же вам еще на той неделе сказывал. Завтра парня моего в полк принимаем. При особняке будет служить, теперь никто не забалует». «Моего? Слышали?» Так что хотите, верьте, хотите нет, но нельзя служить поминутно через плечо оглядываясь. Надо помозговать, как его отсюда спровадить. Марцино поморщился. Нет самого же рамолота ты это слышал. Так прачка уши развесила и пошла языком трепать, а уже эта индюшка приврет, недорого возьмет. Клименты в сердцах топнул ногой. Как бы прервала от кухни до караулки все бразные песни услышали, а нет. Кого не спрошу, всем так пересказано. Теперь никто не забалует. Прислуга ходит, озирается. Сам Рамола уже стаканчик в воскресенье пропустить зарекся. Две недели, как макрорг в гарнизоне, а уже на всех страху навел. Вот тебе и мальчишка. Марцина пробормотал что-то и снова передернул плечами. Зудящие раны раздражали, да нельзя. Но на душе стало неожиданно легче. Пострадать от командирской несправедливости по вине двуличного мерзавца было не так обидно. Пожалуй, это даже лесно, поскольку облекало его подобие мученического ореола. Но если для Марцина мир просветлел после странных разоблачений Климента, то другие придерживались иного мнения. Марит яростно пнул стоящую рядом бочку. Шлюхин сын, он, значит, с нами за одним столом сидеть будем, а мы помозговать должны догнать его отсюда надо, как крысу из подлавки метлой поганой. Э, -э разошелся, Повысил голос Климента: Тебя кто спрашивать-то будет. Не починам тебе кого-то гнать. Гляди, как бы сам под ту метлу не угодил. С умом надо подойти, а не пятками себе в грудь колотить. Но молодого тосканца трясло от злости и увещевания однополчанина не достигали цели. Мне не починам, твоя правда. Зато полковнику в самый раз. А у него, кроме власти, еще и устав есть. Им же самим и писанный: за две драки ублюдка должны отсюда, под зад выпереть, и я о том похлопочу. Марит! «Ты чего задумал, дурья башка?» — заорал Климента, но тосканец уже несся назад в трапезную. Взгляды, брат, совсем как насекомые. Их всегда и почувствовать можно, и различить легко. Они будто слепни, злые, и после них долго еще больно. Другие осы. Уколют — да и ладно. Чаще всего попадаются мухи. Ползают, щекочут, вреда от них никакого, только мерзко и отмахнуться хочется. А есть и бабочки. Садятся осторожно и ласково так крыльями задевают. И самого тоже тянет затаиться, не спугнуть. Только эти самые редкие. Прежде Гадилота очень забавляли подобные рассказы друга. Занятно было чувствовать, что в странном мире Пеппа он так же слеп, как сам Пеппа в его, Гадилота, привычной зрячей реальности. Но в последнее время он все чаще чувствовал, что понимает друга лучше прежнего. Почти ни с кем не разговаривая, шотландец был постоянной мишенью тех самых назойливых насекомых. В трапезной же сидя на отшибе, он всей кожей ощущал жгучие тычки чужих взглядов и едкое покалывание носящихся в воздухе пересудов. Так и не зная причин общей ненависти, опускал на лицо забрало невозмутимого равнодушия и молчаливо сгорал от злости и лютой тоски. Сегодня однополчане покончили с едой быстрее обычного, и один за другим вышли во внутренний двор. Годилот перевел дыхание, в кои-то веки можно было спокойно пообедать, не рискуя подавиться под перекрёстным огнем чужой враждебности. Пожалуй, отменная стряпня Филомены была в этом змеином логове единственной его радостью. Годилот вздохнул и мрачно захрустел стеблем сельдерея. Пустое. Его не сломали отцы-инквизиторы со своими плетьми и прочими фортелями. Так неужели горстка сторонящихся его людей сумеет испортить ему жизнь? Эти размышления оборвали резкий скрип распахнувшейся двери и приближающаяся торопливая поступь. Гадилот поднял глаза. Прямо перед ним стоял Марит. Он был бледен, губы сжаты в узкую линию, а в глазах застыла мрачная решимость. Шотландец едва успел подумать, что ему, похоже, и сегодня не дадут насладиться едой, А солдат шагнул вплотную к столу, наклонился и плюнул гадилоту в лицо. Секунду шотландец сидел неподвижно. А потом схватил со стола опоганенную кружку и широким взмахом выплеснул вино Мариту в лицо. Тот отшатнулся с коротким вскриком. Вино обожгло глаза. Попятился, но запнулся за скамью и с грохотом рухнул на пол. Годилот гадилот спокойно сел за стол и снова принялся за остывающее жаркое. Как не чесались руки разбить тосканцу его самодовольную морду, но предупреждение Орса на предмет второй драки он помнил. Да и это, в сущности, кабацкая месть доставила изгою какое-то особенное удовлетворение. Грязная выходка паскудника едва ли заслуживала настоящей схватки. Тем временем на шум в трапезную взбежали Климента и Марцину, ожидавшие застать драку, но замерли в дверях, чужак все так же неторопливо ел, А Марит сидел на полу у опрокинутой скамьи и с бранью, отирал багровые потеки с лица и слипшихся волос, щурясь и отплевываясь. Вероятно, задержись свидетелей хоть на минуту снаружи, тосканец успел бы подняться на ноги, и все могло бы повернуться иначе. Но сейчас Марит представлял собой столь комичное зрелище, что кто-то из солдат не выдержал и громко неприлично фыркнул. Тосканец на миг замер. А потом поднялся с пола и повел головой, будто отряхивая налипшую паутину. Теперь в нем не было прежней холодной решимости. Покрасневшие глаза полыхали неистовым бешенством. Он двумя шагами преодолел расстояние до гадилота и оглушительно грохнул ладонью обоструганное дерево столешницы, заставив подпрыгнуть посуду. Через четверть часа во дворе. Скьевоны! Выходи, крысеныш, если не струсишь. Гадилот встал, бегло оглаживая ф из клинка. А чего четверть часа годить? Или тебе помолиться надо? «Не робей! Ты ведь уже и причаститься успел!» Марит оскалился багровее. «Я сегодня вечером еще за упокой твой выпью, поганец!» Но тут кто-то резко рванул Марита за плечо. Позади тосканца стоял Клименто. «Вы чего за ересь затеяли?» — загремел он. Марита, кстись, дуралей! Какая к чертям дуэль? во с обоих с потрохами сожрет!» Но тосканец вырвался из схватки однополчанина. «Плевал я на Орса!» прорычал он. Клименто, словно тряпичную куклу, развернул Марита к себе и с размаху впечатал спиной в стену. «Язык подвижи, шут гороховый! Сам нарожен по лесу, теперь пыжится? Выпить за упокой собрался? А на улице к вечеру оказаться без гроша, да с исхлёстанным загривком не желаешь? Вы пощенята тявкать гораздо, а поглядеть дальше собственного срама умом не вышли. Да пусти ты эфис, макрорк! Вот же да кука с вами!» Морит, видимо, уже сообразил, что дело пошло не по тому руслу и грозит принести ему немало бед. Он тяжело дышал, подтек по лбу, промывая дорожки в красных мазках подсыхающего вина. Но вырваться тосканец уже не пытался, однако Гадилот шагнул ближе. Я на дуэли не настаиваю, но Марид мне вино испортил, и обед мой из-за него простыл. Пусть извинится, и разговор окончен. Клементе обернулся к тосканцу, но тот сжал зубы, снова набычиваясь. «Я лучше извинюсь перед нищим, которому вчера на выпивку не подал. Мне перед ним куда совестнее». Шотландец же, недолго думая, рванул Эфис. «Тогда вылезай за спины Клемента и отвечай за свой вызов». Годилат сам не мог до конца уяснить, упорствует он из принципа или всерьез надеяться, что за дуэль Орса выгонит его, тем самым освободив из опостылевшего плена. Краем сознания он понимал, что отчаянно, неоправданно, глупо рискует. Но воспоминание о презрительной гримасе, с которой тосканец плюнул в его кружку, опять вспенило в груди жгучее слепое неистовство. А на дне души почти невольно ожило нестерпимое желание как угодно любой ценой разомкнуть душащее кольцо отчуждения. И он лишь крепче стиснул Эфис, ожидая ответа Марита однако климента стеной стоял между противниками и гадилот вдруг невольно заметил что тот пожалуй старше его покойного отца климента же словно прочел что-то в этом тяжелом взгляде он отпустил марита и встал лицом к лицу с шотландцем хочешь драться птенец жестко и утвердительно отсек он хорошо будь по-твоему только парня я полковнику на растерзание не дам охота тебе новых дыр в шкуре нажить идем во двор я сам тебя уму разума научу «Да смотри уговор. Уцелеешь? С Маритом никаких счетов. Дуэль всех рассудит, и делу конец». Гадилот не ожидал такого поворота и на миг смешался, но тут Марит подался вперед, слегка бледнее. «Погоди, Климент, а ты-то здесь при чём? Ты прав, это я всю музыку затеял, так мне и отвечать?» «Прежде надо было думать», — припечатал Климент, и заливаясь краской, увещевающе вскинул правую руку. «Поздно уж. «Только у него я прощения просить не буду, а твоей спиной прикрываться и вовсе позора не оберусь». «Так что...» Он не успел договорить. Клименто молниеносно выхватил кинжал и чиркнул тасканца по раскрытой ладони. «Теперь все чисто», — кивнул он. «Ты ранее оружие держать не можешь». Марит хватал ртом воздух, ошеломленно глядя на ветерана, а тот покачал головой. «Не простит тебе орса дуэли, Олух». А я его знавал еще в те времена, когда он в других чинах ходил. Меня он за здорово живешь на улицу, не вышвырнет. Не такой он человек. С этими словами Клименто отвернулся от тасканца, будто забыв о нем, и коротко бросил гадилоту: Ступай за мной. И шотландец молча вышел во двор. Там уже ждал Марцина, чего-то решивший не вмешиваться в развитие событий. Клименты спокойно снял камзол и, обнажив скиво, но отложил ножны настоящую неподалеку бочку таким простым и будничным движением, словно собирался неспешно вычистить клинок к вечернему построению. Годилот тоже, оставшись в рубашке, отбросил ножны и изготовился к бою. Странно. Но сейчас, стоя перед этим опытным бойцом, он не чувствовал ни страха, ни обычного азарта. Голова была холодна, сердце билось ровно. Впервые за последние недели шотландец ощутил, что стоящий перед ним человек не испытывает к нему ненависти. Клименте смотрел на юнца хмуро и пытливо, будто решив наконец узнать, кто он такой и в чем опасен. Выдержав паузу, в несколько секунд ветеран скомандовал. «Понеслись!» И атаковал с невероятной для его могучей стати быстротой. От первого выпада противника гадилот уклонился. Резко развернувшись, он в свою очередь ринулся в атаку. Клименто играючи отразил удар подростка, едва не вывернув тому кисти, небрежно рубанул сквозь его перед собой, заставляя шотландца снова отшатнуться от сверкающей дуги. Двое импровизированных секундантов замерли у стен, окружавших двор, и напряженно наблюдали за поединком. Звонко встретились клинки. Раз. Другой. Третий. И дуэлянты разошлись, медленно шагая по невидимому кругу, неотрывно глядя друг другу в глаза. Гадилот подобрался. Клименто будто выжидал, испытывая его нервы. Что ж, рывок и новая череда стальных взвизгов разметала эхо по колодцу двора. Еще один промах. Еще промах! Несколько шагов влево. Рывок! И опять блестящее острие не достигла цели. Гдело досадливо оскалился. Заговорен он, что ли. Злость ударила в голову, топя осторожность в своих горячих волнах, и шотландец остервенел рванулся на врага. Выпад. Другой. Клименты отмахнул лезвие противника. скивона пропорола рубашку на предплечье гадилота. Отпрянула и тут же вновь рванулась навстречу, разбрызгивая алые капли по правому боку. Ветеран словно забавлялся, показывая мальчишке, как легко мог бы прикончить его. Боль первых ран еще сильнее раззадорила шотландца. Но теперь он помнил, что подаваться горячности нельзя. Еще шаг: глаза в глаза, еще один. И вдруг гадилот метнулся вперед, делая подряд три стремительных выпада. Клименты успел отбить только два, и на его рубашке тоже расплылось багровое пятно. Солдат откинул со лба сидеющие волосы. Усмехнулся. А ты неплох, мальчонка. Этим коротким вердиктом Клименты будто поставил новобранца на другую ступень, широко взмахнул клинком, отбрасывая юнца назад. Гадилот с первой же минуты ощутил, доселе с ним просто играли. Теперь пришло время битвы. Ветеран наступал на противника, молотя с Кьевоной как цепом, не давая Гадилоту ни малейшего шанса атаковать и постоянно заставляя обороняться. Время замедлило ход. И секунды вязко тянулись, не поспевая за движениями дуэлянтов. Рубашка шотландца была вся в крови, сочащейся из множества царапин. Пот лил по лицу, взмокшие волосы липли к колбу и шее. Взмах, и гадилот резко рванулся влево, уклоняясь от свистящей стали, а на земле упала отсечённая прядь. Взмах, и Эфис больно изло рванулся из руки, но шотландец удержал оружие, и пока противник был открыт после выпада, описал клинком широкий полукруг и наискось рассек на Клементе Камизу. Сталь даже не коснулась кожи, но солдат одобрительно ухмыльнулся и удвоил напор. Годилот чувствовал, что долго не продержится. Уставшие мышцы отзывались укусами боли, правую кисть свело, дыхание разрывало грудь. А Клименты тоже, взмокший и тяжело дышащий, неутомимо наступал. Во дворе не было слышно ни звука, кроме шагов, дыхания и звона клинков. Свидетели поединка не отрывали глаз от дуэлянтов, захваченные неравным боем. «Как бы не перегнул, старина!» — пробормотал кто-то за спиной Марита, и тосканец невольно вздрогнул, словно просыпаясь. Теперь поединок, на который он так запальчиво вызвал шотландца, казался ему сущим безумием. Как ни мерзок, был ему чужак, но Марит первый оскорбил его, а потом ускользнул от ответственности и фактически отдал юнца на съедение одному из лучших клинков Венеции. Черт! Собственный праведный гнев на предполагаемого шпиона уже лишился всей своей эпической красы. Планы возмездия, что диктовала воинская честь, обернулись обыкновенной подлостью, и Мариту все больше становилось не по себе. Куда честнее было бы просто извиниться за безобразную выходку. Климента начинала раздражать упорство юнца. «Эта дурацкая дуэль должна была быть короткой». И бескровный, солдат не собирался увечить новобранца, рассчитывая только припугнуть его парой царапин и покончить с нелепой историей еще до того, как явится кто-то из офицеров. Шпион или нет, но Макрорк годился Клементу сыновья и уж точно не заслуживал настоящих ран по такому пустячному поводу. «Сдавайся, птенец!» — сквозь зубы бросил он противнику. «Будет, наигрались. Я не убийца». Годелот отрывисто рассмеялся сущий рыцарь сейчас принципы на прилавок мечешь, а через час будешь прочих веселить мол я у тебя в ногах валялся и пощады просил климента зарычал двое свидетелей дурень все по чести юнец отбил очередной выпад о честь это прекрасно только худо верится вы две недели в пятером у меня за спиной шепчетесь что ж не подойдете да в глаза не скажете чем я вам не угодил по чести. Гадилот резко пригнулся, пропуская над собой клинок, поэтому не заметил, как в глазах Климента мелькнула растерянность. Но отповедь чужака лишь доказала солдату, поединок нужно закончить немедленно. Перехватив Эфис обеими руками, он отклонил клинок Гадилота к земле, рванулся вперед и ударил юнца в челюсть тыльной стороной сложенных кистей. Шотландец откинулся назад и навзничь рухнул на землю, так и не выпустив скьевоны. Несколько секунд во дворе было тихо, а затем Марид громко выдохнул. «Вот чёрт!» — бросаясь к упавшему. Клемента же, утирая пот с багрового лица, наклонился над гадилотом. «Не суетись, Марид, жив, малец, скоро очнётся». Надо было угомонить, больно в землю ему не терпелось. Но тосканец уже зачерпывал из бочки воду, а мрачный Марцина высвобождал Эфис из руки шотландца. Клемента, дувая, сел на бочонок и принялся протирать клинок. В разгар этих хлопот никто не услышал ни громкого скрипа двери, и во дворе будто прямо из воздуха материализовался полковник Орса. марит оттиравший кровь с лица гадилота, вскинул голову, замер, слегка побледнев под слоем все еще обогрявшего его винного налета, и тут же вскочил, вытягиваясь в струну. Но кондотьер сразу оценив обстановку, обратился к Клементе. Что за дьявольщина тут происходит? Солдат поклонился. Мой полковник я давал новобранцу урок фехтования. Юнец показал себя весьма способным бойцом, однако не выдержан и горяч без меры. Мы малость увлеклись, моя вина. Но сейчас мы мигом парня на ноги поставим, не извольте беспокоиться». Марит, изнывая от осознания, как по-дурацки он выглядит, тоже отвесил командиру поклон и снова утопил полотняный лоскут в ковши с водой. Орса же несколько секунд помолчал и отрезал. «Что ж, наставлять новобранцев дело похвально. Я вычтую жалование мальчишки за твою испорченную камизу, Клименты. Солдат поперхнулся. «Мой полковник, покорно благодарю, но он не стоит. За свои пожитки я сам в ответе, ему куда хлеще пришлось». «Тебе виднее», — равнодушно пожал плечами кондотьер. «Навести тут порядок, живо! А макрорка, как очнется, немедленно отправить ко мне». С этими словами полковник покинул место поединка, А Марит бросил быстрый взгляд в командирскую спину и прикусил губу. Похоже, близился час истины. Сейчас кандатьер расспросит чужака, как было дело. И тосканец не мог бы сказать определенно, чего больше опасается. Если чужак действительно доносчик командира, то личный зачинщик Асвары мгновенно станет известный, тогда Мариту не избежать наказания. Но если за дуэль накажет самого макрорка, то роль Марита в этой истории станет уж вовсе неприглядной. Молодой солдат досадливо поморщился. Сокрушаться о собственном скудаумии было поздно, но где-то на самом дне души копошилось чувство, что попорченная спина все же куда предпочтительнее попорченной репутации. Меж тем гадилот коротко вздохнул и открыл глаза. При виде Марита, стоявшего около него на коленях с трепицей в руке, шотландец едва не выборнился вслух. Но только приподнялся на локтях, мрачно возрившись на недруга и ожидая новых нападок. Тот против ожидания молчал, глядя на Гадилота со странным, хмуро-сконфуженным выражением. Эта гримаса в узоре винных потеков неожиданно показалась Макрорку забавной, и он усмехнулся. «Несколько дней как рубашку сшили. Жалко!» Марит покачал головой и подал Гадилоту руку, помогая подняться. «Ты не о рубашке сейчас думай, тебя полковник видеть желает. Клименты наплел, что фехтовать тебя учил, да не рассчитал силы. Но все равно командиру не имется. Ведливы он. Шотланил пыль и огляделся в поисках снятого калета. Спасибо, что привел меня в чувство, ровно проговорил он. Чем раньше явлюсь, тем скорее свое получу. Натягивая калет на истерзанную рубашку, Гадилот уже не видел, как по лицу Марита пробежала тень. Фраза прозвучала двусмысленно и солдат не понял, что именно услышал в ней: благодарность, иронию, угрозу но чужак твердым шагом уходил прочь, не оглядывая, словно давая понять, что принял положение вещей. Его никто не поддержит, и поэтому он оставляет за собой право печься лишь о себе. Полковник ждал его в своей клетушке, на сей раз сидя в кресле и глядя на Годилота едва ли не с любопытством. «Входите, макрорк! негромко окликнул Орса, и шотландец вытянулся перед командиром. Итак. Через десять дней после поступления на службу — драка. Через две недели — дуэль. «Скажите, Макрорг, чего мне ожидать в грядущий вторник? Вы убьете капрала Фарро?» Гаделот вздохнул, собираясь что-то ответить, но полковник вдруг оглушительно ударил ладонью по столу. «Даже не думайте, Макрорк. Орса почти не повысил голоса, но шотландец отчетливо ощутил, как внутренности свиваются мерзким холодным узлом. Клименты может нести все, что угодно. Этот человек несколько лет сражался плечом к плечу со мной, ему простительны некоторые вольности, но дайте себе труд не забывать первое, что я сказал вам. Не считайте меня болваном. Вы дрались на дуэли, что категорически запрещено в моем полку, и что еще хуже, дрались прямо у господского порога. Не заливайтесь краской, я охотно поверю, что зачинщик не вы. Но о смутьянии я позабочусь в иное время, сейчас же речь о вас. Еще несколько дней назад я предупреждал, новая выходка повлечет за собой последствия старой. Вы не вняли моим словам, однако я знаю, вы не ладите с однополчанами, и вас наверняка спровоцировали. А посему, назначая вам наказание, я даю вам право выбора. 15 плетей 4 дня ареста или еще 3 недели без отпуска. Минута на раздумье. Но гадилоту не нужно было и 5 секунд. Плети и арест, мой полковник. Лицо Орса осталось бесстрастным, но на дне глаз мелькнула усмешка. «Вам так тягостно в этом доме, что вы рады даже порке?» — спросил он, чуть саркастично, но шотландец не смутился. «Я из провинции, всегда был стеснён в средствах мой полковник, а на днях получил жалование. У меня никогда не было столько денег, да ещё в городе, а я и гроша потратить не смог. Ну, а порка мне не в новинку». Полковник кивнул. «Резонно». «Ну что ж, извольте». Быстро набросав на листке бумаги несколько слов, он протянул записку Гадилоту. «Приказ Капралу о вашей экзекуции. Помощь врача вы сможете получить только завтра. Доктор Бенинью дежурит при особе сеньоры. Свободны». Шотландец принял документ, поклонился и двинулся к двери. Кондотьер подождал, пока поступь подчиненного не затихла, а потом встал и подошел к окну. Все шло словно по нотам. «Будь благословенно ничтожная людская предсказуемость». Вовремя брошенная фраза, разнесенная по дому болтливой прачкой, дала пышные всходы, словно бурьян в мокрой зале. В этом мрачном замке не держали случайных людей. Каждый был проверен, отобран по важному набору личных качеств, будто в королевскую свиту, и все же стоило пронести служку о том, что в особняке появился доносчик, и двор ее сиятельства затрепетал. У каждого, оказывается, есть что скрывать. А может, людская натура чужда честности как таковой, поэтому боится разоблачения, даже не имея за душой существенных грехов? Однако все это не важно. Намного важнее иное. Своевременная сплетня, непонятно однополчанам фаворного Бранца и его незаслуженные привилегии сделали свое дело. Макрорг стал изгоем. Прежде одинокий в силу обстоятельств, теперь он еще более одинок. Всеми отвергаем. Уже сейчас лишению выходных он без раздумий предпочел порку. Ему невыносима дальнейшая изоляция от мира. Сейчас же юнца ждет томительное заключение, долгие часы скуки в темноте, боль от побоев, тяжелые мысли. Он возненавидит все и всех: полковника, однополчан, сеньору, один вид и запах своего узилища и тогда. Истерзавший своим одиночеством, и вырвавшись на свободу, в первое же воскресенье он бросится прочь из особняка, позабыв обо всем. Куда? Только в одно место. К единственному другу. Утолить мучительный голод простого человеческого тепла, цену которому знают лишь те, кто долго был его лишен. Макрорку стремится к Пеппа Гамальяна, и уж тогда полковнику останется только не оплошать.